Нет, это вульгарно и несправедливо. Но, бесспорно, смотрели они на него как-то по-другому. На этого знаменитого писателя, рыцаря королевства, который теперь был вдовцом. И он легко мог представить себе, что обмякшая резина может внезапно прорваться. И наивность юной девушки, или даже надушенная улыбка кокетки может Внезапно пронзить сердце на время онемевшее в долгой и тайной привязанности. Он понимает поведение двойного подлица более, чем понимает. Он видит его преимущество. Если позволить себе поддаться такому удару молнии, тогда во всяком случае лжи приходит конец. Тебе не нужно вытаскивать на свет свою долго хранимую в тайне любовь и представлять ее как новую подругу. Тебе не придется лгать своим детям до конца жизни. А что до новой жены ты говоришь? Да, я знаю, какое она производит на вас впечатление, и она никогда не сможет заменить незаменимое, но она принесла немного радости и утешения моему сердцу. Искомое прощение может быть получено не сразу, — но все-таки ситуация будет менее усложненной. Он снова видится с джин. Один раз в большом обществе и один раз наедине, и в обоих случаях неловкость между ними остается. Он ловит себя на том, что ждет, чтобы его сердце вновь забилось, а оно отказывается подчиниться. Он так привык принуждать свои мысли, давить на них, направлять их туда, куда требовалось, что потрясен, когда оказывается неспособным таким же образом управлять нежными чувствами. Джин выглядит так же обворожительно, как раньше, только ее обворожительность не вызывает обычного отклика. Его словно бы сразила импотенция сердца. В прошлом Артур облегчал терзание мыслей физическими нагрузками но у него нет желания проехаться верхом, побоксировать со спаринг партнером ударить по мячу в крикете, теннисе, гольфе. Быть может, если бы он в мгновение ока вознесся в заснежную долину высоко в Альпах, ледяной ветер мог бы развеять ядовитые миазмы, обволакивающие его душу. Но это кажется невозможным. Человек, которым он когда-то был спортсмен, который привез свои норвежские лыжи в Давос и прошел перевал Фурка с братьями Брангер, представляется ему давно ушедшим, давно исчезнувшим из вида по ту сторону горы. Когда, наконец, его сознание прекращает спуск, когда лихорадка, снидающая его мозг и нутро, стихает, он пытается произвести расчистку у себя в голове, обеспечить участочек, Для простой мысли. Если человек не может сказать, чего он хочет делать, тогда он должен узнать, чего ему следует сделать. Если желание усложняется, тогда неуклонно следуй долгу. Вот как у него было стуй, и как теперь должно быть с джин. Он любил ее безнадежно и полной надежды девять лет. Подобное чувство не могло просто взять и исчезнуть, следовательно, ему надо ждать его возвращения. А до тех пор он должен одолеть великое Гримпенское болото, где полные зеленой слизи ямы и смрадные трясины подстерегают по обеим сторонам, чтобы засосать человека и поглотить навсегда. Чтобы приложить себе верный путь, он должен использовать все, чему научился до этих пор. В болоте есть тайные знаки, связки камышей и указующие воткнутые вехи, чтобы вывести посвященного на твердую землю. И то же самое, когда человек заблудился морально. Путь ведет туда, куда указывает честь. Честь связывает его с джин, как связывала с туи. С такого расстояния он не может сказать Будет ли он когда-нибудь счастлив по-настоящему, но он знает. Для него нет счастья, если нет чести. Дети в школе. Дом безмолвен. Ветры оголяют деревья. Ноябрь оборачивается декабрем. Он чувствует себя немного более успокойным, как ему и предрекали. Как-то утром он забредает в кабинет Вуда взглянуть на свою корреспонденцию. В среднем он получает 60 писем в день. В прошедшие месяцы Вуд был вынужден разработать особую систему. Он сам отвечает на все, с чем можно покончить сразу же. Те, что требуют мнения сэра Артура или его решения, складываются на большой деревянный поднос. Если к концу недели его патрон не обрел желания или сил что-либо ему подсказать, Вуд разбирается сам, насколько может. Сегодня наверху под лежит небольшой пакет. Артур неохотно извлекает содержимое. Сопроводительное письмо пришпилино к пачке вырезок из газеты с названием «Арбитр». Он никогда о ней не слышал. Может быть, она занимается крикетом? Нет, судя по шрифту, это желтая газетенка. Он смотрит на подпись в письме. Он прочитывает имя и фамилию, которые не говорят ему абсолютно ничего. Джордж и Часть третья. Кончающаяся началом. Артур и Джордж. С первого же момента, едва Шерлок Холмс успешно завершил свое первое дело, на него со всех концов света посыпались просьбы и требования. Если люди или вещи исчезают при таинственных обстоятельствах, если полиция более чем обычно заходит в тупик, если правосудие оказывается неправосудным, тогда, видимо, человеческий инстинкт подсказывает воззвать к Холмсу и его Творцу. Письма, адресованные «221 Б. Бейкер-стрит», Почта теперь автоматически возвращает отправителям с пометкой «Адресат неизвестен», как и адресованный сэру Артуру для передачи Холмсу. Годы и годы Альфред Вуд не устает удивляться тому, как его патрон одновременно и гордится тем, что создал персонаж, в чье реальное существование читатели поверили с такой легкостью, и раздражается, когда они доводят эту веру до логического завершения. Затем есть просьбы, обращенные непосредственно к сэру Артуру Конан-Дойлю «in propria persona» — собственной персоной, написанные в уверенности, что тот, кто наделен таким интеллектом и изобретательностью, что способен разрабатывать столь хитроумные книжные преступления, должен, следовательно, обладать способностью раскрывать реальные. Сэр Артур если письмо производит на него впечатление или трогает. Иногда отвечает, хотя неизменно с отказом. Он объясняет, что, к сожалению, сыщик-консультант, он не в большой мере, во всяком случае, не в большей, чем английский лучник XIV века или лихой кавалерийский бригадир под командой Наполеона Бонапарта. А потому досье Идолджи. Вуд положил на деревянный поднос без всяких ожиданий. Однако на этот раз, сэр Артур возвращается в кабинет секретаря задолго до истечения часа, излагая свои соображения еще в дверях. «Ясно, как божий день», — говорит он, — «что этот субъект виновен не более, чем ваша пишущая машинка. Только послушайте, Вуди, ну прям-таки шутка». «Дело о запертой комнате, только прямо наоборот, не как он в нее проникает, а как из нее выбирается, шито белыми нитками, а то и без них».